Глава 31. первая. Несколько мгновений мы все переглядывались, не в силах поверить, что наши враги мертвы, и все закончилось. А затем под деревьями раздался сердитый Ареда. Я же просил не оставлять ее одну. Тетушки смутились и начали оправдываться. Но я их перебила, глядя на подол платья, который стремительно намокал. Кажется, началось. И все завертелось в круговерти. Неси ее сюда. Мы нашли удобное место. Тетушки помчались вперед. а Риэт, подхватив меня на руки, последовал за ними. «Я боюсь», — шепотом поделилась с ним и поймала изумленный взгляд. «После всего, что произошло с тобой сегодня?» Это было так смешно, что я не выдержала, засмеялась. Однако смех сменился всхлипом, а затем и воплем. «Потерпи, любимая, скоро все закончится. У нас будет ребенок. Мы, наконец, заживем счастливо». Ариет пытался успокаивать меня, но сам слишком нервничал, поэтому голос подрагивал от волнения. Он принёс меня на берег ручья, где лето и луто уже устроили для меня постель из лапника. Рядом горел костер, на котором грелся котелок с водой. Металл был полупрозрачным, по стенкам то и дело пробегали сиреневые искры. Я успела подумать, что тетушке более искусной магички, чем Маргарет, потому что он не умел создавать предметы из ничего. И это была моя последняя разумная мысль. После я могла лишь кричать, до да синяков сжимать руку Арье, до которого не отпускала ни на секунду. А затем в наступившей вдруг тишине раздался плач моего сына. Чувствуя, как по щекам стекают слезы радости и облегчения, я протянула руки. Одна из тетушек сняла нижнюю юбку, завернула в нее малыша и положила мне на грудь. Я смотрела на лицо своего сына. И в этот момент он открыл глаза, наполненные небесной синью. Это были самые прекрасные глаза на свете. Изнуренная я уснула там же, по-прежнему прижимая сына к груди. А когда проснулась, не почувствовала его веса и запаниковала, прежде чем заметила свитую из свежих прутьев корзину и спящего в ней малыша. Я пододвинула ближе импровизированную люльку и лишь тогда успокоилась. Красное закатное солнце опускалось в кроны деревьев, значит, спала я не слишком долго. В нескольких локтях от меня горел костер. У него сидели лето и луто, и о чем-то негромко беседовали. Я попыталась подняться, и, к моему удивлению, это не удалось. Услышав шелест травы, тетушки обернулись. «Хорошо, что ты проснулась, милая. Тебе надо подкрепиться». Я подняла корзину и вместе с ней подошла к костру. Прислушивалась к каждому движению, но у меня ничего не болело. «Не удивляйся, мы тебя подлечили. Вам с Оредом предстоит долгий путь. На, подкрепись». Мне протянули полупрозрачную миску с наваристой похлебкой И к ней такую же необычную ложку. Я с опаской взяла магическую посуду. Она не обжигала пальцы и на ощупь была словно бы глиняная. На мой удивленный взгляд, тетушки хихикнули и пространно пояснили. «Магия нам жить помогает». В похлёбке плавали волокна разваренного мяса, коренья и травы. Похоже, варили из того, что нашлось в лесу. Я съела несколько ложек наваристого бульона, похвалила вкус и с беспокойством заозиралась по сторонам. — Где Ред? — Не волнуйся, милая, он скоро вернется. — Где мой муж? А мне не нравилось, как они отводят взгляды. — Он вернулся в замок, — призналась одна. — Но он точно скоро вернется, — тут же добавила вторая. — Зачем он пошел туда? Есть расхотелось, и я отставила миску в сторону. — Взять кое-какие вещи. «Но ведь вы сделали магическую посуду и корзину. Значит, можете сделать и остальное. Зачем Арьеду рисковать, возвращаясь замок?» Я шептала, боясь разбудить сына, однако была очень зла на это неосмотрительное решение. «Магия — сложная штука», — сообщила одна из тетушек. «Что-то не появляется из ничего. То есть мы можем изготовить посуду из глины, которая у нас под ногами». Или сплести корзину из прутьев, которые которой наломали вы в Нике. Но вам с малышом нужна теплая одежда, а ее нам изготовить не ищего. Тетушка развела руками. Зачем нам теплая одежда? — не поняла я. Летний вечер был прохладным, но с курткой ареда на плечах я вовсе не мерзла. Там, куда вы отправитесь, сейчас холодно, — пояснила магичка. Я не успела задать вопрос. Невдалеке хрустнула ветка. Мы одновременно обернулись, и я не сумела сдержать облегченного вздоха, а потом и вовсе вскочила и бросилась навстречу мужу, чтобы повиснуть у него на шее. Главное, что он живой и невредимый, а отругать его за безрассудный риск я могу и попозже. Спустя пару минут Ариет с аппетитом ел похлебку и рассказывал о том, что ему удалось узнать в замке. «Нас ищут», — сообщил он главную новость, «но пока внутри замка, успеем уйти». «Опять бежать?» И я с тоской посмотрела на спящего сына. Долго ли мы сможем скрываться, особенно теперь, когда у нас на руках младенец? Муж не ответил, но по выражению его лица было понятно, что он думает о том же. Тетушки переглянулись, кивнули чему-то понятному лишь им двоим, а затем одна из них с улыбкой заявила. «Мы с Летой вас убьем!» В груди похолодело. До меня не сразу дошло, что они не всерьез. Да и когда дошло, я решила уточнить. Как убьете? Завалим камнями, сообщила лето. В подземном ходе, пояснила Лута. Мой муж с полминуты, подумав, одобрил. Отличный план. Только мы выдвинемся вперед. Не хочу рисковать ими. Мы с Лутой вас догоним. Тетушка довольно улыбнулась, потирая руки, будто девчонка, задумавшая очередную каверзу. Пока не обсуждали детали плана, я переоделась за ближайшим деревом. Арьед действительно принес из замка теплые вещи. Свитер, штаны на меху, шерстяные ритузы, зимние сапожки. А еще светлую шубу из удивительно мягкого меха и к ней в пару шапочку и муфту. Шубу я оставила на потом. И так в зимнем наряде сразу стало жарко. Когда вернулась к костру, поймала три одобрительных взгляда. «Настоящая северянка!» — похвалила Лута. «Не зря наш Арьедик на тебя запал. Не удержалась от подколки лета». Велин лишь закатил глаза, но сказать ничего не успел, и с корзины раздался требовательный плач. Я тут же подбежала к сыну и взяла его на руки, чтобы впервые покормить моего малыша. Он мгновенно затих, лишь довольно причмокивал. Я любовалась самым прекрасным ребенком на свете. Даже зрителей заметила не сразу. Сначала хотела отогнать, но, увидев, как умильно смотрят тетушки, смягчилась. «Нужно дать мальчику имя», — произнесла Лута. «Надо», — согласилась я. «Но пока не придумала». «А при чем здесь ты?» Лето так натурально изумилась, что я растерялась, пока ее сестра не пояснила. «Имя мальчику должен давать отец». И тут я смутилась окончательно. Ведь Ариет говорил, что признает этого ребенка своим сыном. Да и его поступки не давали возможности усомниться в этом. Почему я сразу не подумала о нем? Я встретила взгляд мужа. Он смотрел выжидательно. Тоже не был уверен, что соглашусь. И все же терпеливо ждал моего решения. Глаза защипало. Все же мне ужасно повезло с мужем. А вот ему со мной повезло ли? С самого начала нашего знакомства он спасает меня, вытаскивает из передряг, рискует жизнью. А что могу я? Только отдать ему свою любовь. Посвятить всю свою жизнь, без остатка, ему и нашим детям. Я смотрела на Арьеда и понимала, что для него именно это и есть лучшая награда. Говорить не решилась, чтобы не испортить все дрогнувшим голосом или глупым склипом. Просто кивнула. Арьед просиял. Словно я доверила ему самое ценное, то, чего он желал больше всего на свете. А затем осторожно забрал у меня малыша и прижал к себе, убаюкивая. Ребенок даже не заметил смены рук. Он тихонько спал. Тетушки задержали дыхание. Я тоже безотрывно смотрела на эту нежную картину, хрупкий младенец на руках у сильного воина, и испытывала щемящую нежность. Я назову его Остар, честь моего отца, наконец решил велеен, и тут же посмотрел на меня. Если ты не против, конечно. Я замотала головой, а потом украдкой смахнула слезинку. Конечно, не против. Здравствуй, Астар. Лето склонилась к нему и поцеловала выглядывающую пяточку. Добро пожаловать в семью, внучок. Ее сестра проделала то же самое. Мы провели у ручья еще немного времени, столько, сколько понадобилось, чтобы уничтожить наши следы, собрать вещи и построить портал. Дав имя сыну, Арьет словно осознал себя отцом. Он не хотел выпускать Астара из рук, с трудом позволив уложить его обратно в корзину и даже сам закутал в теплое одеяло. портал мы так и входили. Ариет с сыном впереди, я за ними. Напоследок я крепко обняла обеих тетушек. «Будьте осторожны и догоняйте нас скорее!» Думала они не отмахнуться от моих напутствий, но в ответ получила такие же крепкие объятия. А потом шагнула в сияющую арку, чтобы выйти в абсолютной темноте. Первое чувство, что я ослепла, сменилось облегчением. На далеком черном небе светились крохотные комочки звезд, а луна отражалась серебристой дорожкой на поверхности водоема. Волны тихо плескались о гальку. Вокруг не было ни души, кроме нас троих. Я вдруг поняла, что этот водоем не может быть озером слишком большой. — Где мы? — На берегу Северного моря. Ред подошел ко мне, обнял и уткнулся носом в щеку. Все остальное было укрыто пушистой шапкой и воротником шубы. — Ты веришь мне? — я кивнула. — Тогда ничего не бойся. «С тобой я ничего не боюсь», — успела шепнуть, прежде чем моих губ коснулся быстрый невесомый поцелуй. Ред передал мне корзину и понес наши вещи к вытащенной на камне лодке. И я вдохнула холодный воздух, наполненный запахом соли и водорослей. Значит, Северное море. Что ж, направление не хуже остальных. В десятки верст от берега проходит цепочка крупных островов. Это суровый край, где живут сильные люди. Нам там придется непросто. Однако у островов есть существенные преимущества. Они расположены далеко от Кертанора нора и не подчиняются его законам. Муж уложил вещи, помог нам с малышом устроиться на дне лодки, затем столкнул ее в воду и запрыгнул сам. Я подумала, что Арьет сейчас возьмется за весло и начнет грести, а потом увидела, как он крепит на носу лодки свой амулет и тихонько засмеялась. «Какая же я все-таки наивная!» Но у меня будет целая жизнь, чтобы полнеть, рядом с моим мужем и сыном. Лодка тронулась, будто подхваченная магическим ветром, и понеслась вперед, рассекая водную гладь. И через несколько минут стало совершенно неразличимо с берега.